Она воскликнула. «А я вообще не понимаю, почему вы все еще здесь? Вам же на все наплевать. Лишь бы самому жилось с удобствами, и можно было хорошо поесть, и... Ну, всякое такое!» «По-моему, вкусно поесть, и всякое такое. Это одно из самых приятных времяпрепровождений на свете», сказал Райт. «А почему я торчу здесь? Так видите ли, я немало читал про осажденные города».